Глава семнадцатая. Каждый пятый день седьмицы на рыночной площади в Урсулане было не протолкнуться. Сюда съезжался народ со всех окрестных мелких, средних и крупных сел и деревень подзаработать на продаже мяса домашнего, коровьего и свиного, курочек, гусятинки, потрошков, молочка и сметаны, жирненьких домашних сливочек, солений, свежих овощей и фруктов, муки, зерна, круп, домашнего хмеля, хлеба, да пирогов со всяческой начинкой. Рыба речная и морская, свежая, вяленая и соленая, любая, какую душа пожелает. Глиняная и деревянная посуда, плетеные корзины, домотканная одежда, да все, чего душе угодно можно было здесь найти и, умело поторговавшись, взять за хорошую цену. Здесь всегда можно было вкусно поесть. Любой проголодавшийся и измученный жаждой горожанин или гость могли здесь найти еду и питье на любой вкус и кошелек. Эллон не случайно выбрал это место для встречи с наемником. Повсюду все двигалось, толкалось, бурлило. Вокруг кричали, спорили, торговались, ругались, покупали и продавали. Народу полно, только за карманами успевай следить. Воришек в такой толпе, как муха на медовой булке. Гул голосов, чей-то заливистый смех, отборная брань, выкрики зазывал, расхваливающих свой товар. И запахи. Эллон поморщился. Для чувствительного носа оборотня это было суровое испытание. Их было много, и они так переплетались между собой, что отследить нить любого из них было невозможно. Но в данном случае и это было на руку. Он побродил между грубо сколоченных прилавков... Попробовал колющих язык холодных моченых яблок из дубовых бочек и звонко-хрустящих малосольных огурчиков. Прошелся меж подвешенных на крюках свиных голов и телячьих разделанных туш и, убедившись, что слежки за ним нет, изрядно проголодавшись, двинулся к тому месту, где условился встретиться со странником. Похлебки и домашние колбаски мамаши Биаты славились на весь рынок. «Да что там рынок? Они были лучшими во всем Урсулане. Пальчики оближешь». Поэтому у закутка с краю рыночной площади, где стояла ее повозка, всегда толпился народ. И здесь бурлил ароматным варевом котел, зрело на уложенной над огнем решетке сочное мясо. А еще она каждую седмицу привозила с собой в столицу пару бочонков такого знатного хмеля, приготовленного по родовому рецепту, что многие таскались на рынок только ради пары кружек этого пенного тягучего напитка. По пару колбасок по поджаристе и кружку хмеля. Парень выложил на прилавок перед высокой дородной женщиной в темном фартуке несколько горселинов. Мамаша шабиата не торопилась спрятать монеты, не стесняясь, разглядывала парня. Щуплый, но не мелкий, как девчонка смазливый, но ладненький такой, голубоглазый и волос белый, родинка над губой. Камзол незаношенный, из хорошей ткани, и пошит справно, чистый. Штаны, сапоги, все добротное, новое. И сидит одежда на нем, как влитая, сразу, видно, не с чужого плеча, под него шилась. «И откуда ж ты такой сладкий взялся?» мамка ты в курсе, что ты по злачным местам шастаешь, да хмель пьёшь?» элон поднял глаза на стрепуху. «Мамки давно в живых нет, я сам по себе. Да и в года уже вошел, чтобы хмель пить, и ни у кого не спрашивать разрешений», усмехнулся парень. «Сирота, значит?» Сделала свои выводы биата. «Ладно, иди садись вон за тот стол, сейчас тебя накормим. А то вон, истощал без матери-то». Она вздохнула и сгребла широкой смуглой пятернёй монеты, сыпала их в карман фартука. «Вечно беда с этими мальчишками. Без материнского глазу совсем мясо на костях не наживают. А еще поди по девкам бегает. Те тоже жилы тянут, будь здоров как». «Дина!» — обернулась она к молодой помощнице, суетившейся у огня. «Ау!» Бойка откликнулась та, не оборачиваясь, и ловко перекладывая длинными щипцами свиные ребрышки на решетке. — Похлебочки пожирнее и погуще плесни, колбасок парочку самых поджаристых, и хмели кружечку, и светлую бочонку набери, он там помягше будет. — Сделаю в лучшем виде. нести ты кому? — Вон, пошел в угол за стол. — Белявенький, что ли, тот? — Он самый. Едва Эллен расположился за небольшим шатким деревянным столом, как перед ним выставили наполненную до краев миску горячей похлебки, от которой тянулся вверх ароматный дымок, плоскую тарелку с домашними колбасками, горячими прямо с огня, и положили ломоть свежеиспеченного хлеба. В довершение ко всему на стол с подноса опустилась пузатая глиняная кружка с пенистым хмелем. «Спасибо, красавица!» Голодным взглядом, окидывая сначала свой обед и потом, переводя его на молодую фигуристую помощницу мамаши Биаты, сказал Эллен. «Дай тебе, боги, доброго мужа и любовника хорошего!» Та фыркнула и озорно сверкнула глазами в ответ. «Муж у меня был, вдова я, более замуж не хочу». «А любовника хорошего, так где же его взять по нынешним временам?» Беглым, оценивающим, чисто женским взглядом по пареньку пробежала и пошла к своим колбаскам и похлебкам, чуть покачивая роскошными бедрами. Элан даже залюбовался ею, и на миг замер, поднося ложку ко рту. Высокая, статная, талия тонкая, а бедра пышные. Все при ней. Кончик темной тяжелой косы болтается ниже талии, на затылке выбиваются колечками короткие прятки, Глаза яркие карие, и брови черными ровными шнурами. «Ух, хороша!» — искренне выдал он после первой ложки то ли про похлебку, то ли про помощницу. Эллон откусывал хлеб и поглядывал в сторону приглянувшейся девчонки, которая суетилась у огня. «Если она и старше его, то на пару лет, не больше!» «Вдова?» В этом тоже есть свои преимущества. По крайней мере, от лицемерных вздохов про девичью честь он точно будет избавлен. И на долгие разговоры и уговоры время тратить не придется. Он почти расправился с похлебкой и принялся за колбаски, когда рядом с его столом выросла огромная тень, заслонившая свет. «Боги в помощь! Я присяду за компанию, если господин не возражает!» — пробасил Верзила. И, не дожидаясь ответа, уселся напротив Эллона, насмешливо глядя, как тот поедает свой обед. Господин промолчал и насторожился, но виду не подал, а в осени из робкого десятка. Не торопясь, достал из кармана платок, вытер рот и руки, скользь рассматривая и оценивая незнакомца. Потянул носом воздух, но нового не учуял ничего, незнакомец ничем не пах. И в любом другом случае это должно было насторожить Эллона, а он выдохнул с облегчением и расслабился. — Ну и шутки у тебя дурацкие, никак не привыкну. Здравствуй, странник. Негромко сказал, теперь откровенно разглядывая долгожданного гостя и поднося кружку ко рту. — И тебе не хворать, Эллон. — Эй, хозяюшка, угости-ка и меня своим знаменитым хмелем. Обернулся здоровяк к биате. А то в горле совсем пересохло. И снова посмотрел на Элона. Зачем звал? Дело есть. Что за дело? Найти нужно кое-кого. В это время Биата принесла высокую кружку с хмелем, дождалась, пока здоровяк отдаст ей монеты, неторопливо пересчитала их в ладони и ушла. Только найти? Нет, не только. Сначала прочти элон достал из внутреннего кармана камзола небольшой клочок бумаги сам не читал эллон покачал головой э так знаю о чем там странник быстро пробежался глазами по строкам смял бумагу дунул на нее и клочок сразу превратился в пепел он стряхнул серую пыль на землю и «Оракул хочет, чтобы она исчезла навсегда и попросил найти того, кто возьмется за это». «Хотите, чтобы за это взялся я?» Эллон кивнул. «Сегодня ночью придешь в замок Оракула. В стене, что смотрит на лес, есть неприметная дверь. Встречу тебя возле нее и отведу к Верховному. Скорее всего, он потребует клятву на крови. Будь осторожен». «Не впервые разберусь». Ты-то как потом это будешь расхлебывать? Он же с тебя спросит. Ухмыльнулся Странник, отпивая из кружки. Не впервые разберусь. Ну, смотри, — протянул Странник. Верховный Оракул может за такое и... Он провел ребром ладони по горлу. — Может, но я ему пока нужен. Ты, главное, разыщи и предупреди. Да понял. Наемник снова глотнул хмеля. «Значит, я отправляюсь в Валорию. Давненько там не был. Ты как сам-то?» «А что мне сделается? Жив-здоров, как видишь, и на том богам спасибо!» «Где теперь обитаешь?» Странник прищурился, глядя на Эллона. «В разных местах. Долго нигде не задерживаюсь. А тебе зачем?» «Говорили, что ты связался с... Не забывайся, Эллон. Я сам по себе». Грубо перебил наемник. «Живу, как считаю нужным. Заказы беру, какие хочу. Цену назначаю сам, отчетов ни перед кем не держу. Так что не верь слухам, пустое это». Эллон внимательно слушал неторопливую речь наемника и еле заметно втягивал носом в воздух. Но приторно-сладкого запаха лжи не учуял, как и никаких других запахов странника. «Ну так?» — выдал, усмехаясь. «Я и не верю».